Тем временем мы поднялись в холл третьего этажа, обшитый темной древесиной, и Эдвард смотрел на меня до тех пор, пока я застенчиво не отвела глаза. У меня было преимущество. С момента моего перерождения я научился читать мысли живых существ и людей, и себе подобных. Именно поэтому я не мог оторваться от Карлаева. В нем было столько искренности и убежденности в своей правоте. Лишь через несколько лет я вернулся к отцу и вновь принял его мировоззрение. Теоретически я не должен был испытывать угрызений совести. Читая мысли своих жертв, я мог отпускать невинных и уничтожать только злых. Однажды я убил черного парня, который преследовал девушку, желая над ней надругаться. Убийство компенсировалось спасением невинности, и мне было не так плохо».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 И они приняли меня с распростертыми объятиями. А потом Карлайл привел Розали, проговорила я. Эдвард неожиданно рассмеялся. Ты думаешь только об одном. Возразить было нечего. Моя комната, объявил он, пропуская меня вперед. Огромная. Во всю стену окно выходило на юг. Комната была просторной и светлой. Значит, вся южная стена дома из какого-то прозрачного материала. Передо мной, как на ладони, была извивающаяся лесная река, девственный лес, скалистые горы. Западную стену занимали стеллажи с компакт-дисками. Похоже, их у Эдварда больше, чем в любом магазине. В углу стояла стереоустановка, настолько сложная, что я не решалась к ней прикоснуться. Вдруг сломают. Ни малейшего намека на кровать, только широкая кожаная софа. На полу ковер густого золотистого цвета, а на стенах обивка из тяжелой ткани на тон темнее. Хорошая акустика, предположил я. Эдвард усмехнулся и кивнул, а потом с помощью дистанционного управления включил стереоустановку. Комнату заполнили рваные аккорды джаза, и мне показалось, что я слышу живой звук. «Диски как-то систематизированы?» спросил я, подойдя к стеллажу. Явно не в алфавитном порядке и не по тематике. «Ну, по годам и личным предпочтениям рассеянно», пробормотал Эдвард. Обернувшись, я увидел, что он заинтересованно за мной наблюдает. Что такое? Я надеялся, что когда расскажу тебе все, и между нами не останется секретов, я почувствую облегчение. Больше Большего не ожидал. Так вот, выходит, я ошибся. Теперь, когда ты узнала все, я не просто доволен, я счастлив, тихо сказал он. Я так и просияла в ответ. Как здорово!